Весело я побежал Юношей в жизненный путь. Грудью за правду стоял И надсадил себе грудь. Честно служить я хотел, К цели стремясь благой. Сутки согнувшись сидел И насидел Гиморой. Спину не в силах сгибать Перед сановным лицом Прямо любил я стоять, И оказался с горбом. Зная, что сам я хорош, Пошло топтать я не мог Пышных порогов вельмож И без сапог. Мудро стоя детским умом В смысле, что стыдно молчать, Я рассуждал обо всем И приказали прогнать. Чуя свою правоту, Я при отставке до дна выказал всю чистоту и заморали меня, но и поруганный я дело свое продолжал, Словно степиво пия, И голодать начинал. Тут уж понявши, Что лоб стену с собой не пробьет. Думал я кинуться в гроб И поступил на завод. Весь превратившийся в лесть, Ныне ползу я ужом, И в результате уж есть Деньги и каменный дом.